Пираты базировались на острове Нью-Провиденс, в Нассау, пока губернатором острова не стал Роджерс. Еще до прибытия Роджерса Ингленд отправился к западно-африканскому побережью и захватил там много богатых трофеев. Об Ингленде шла молва, что он по-человечески относился к своим пленникам и ненавидел жестокость. Однако при захвате первого трофея Ингленда, корабля «Кадаган», И недалеко это варварское убийство взятого в плен капитана. Капитан Кадагана насильно отправил часть своей команды служить на военный корабль. В результате на борту его корабля начались ссоры. Несколько бывших моряков с Кадагана дезертировав с военного корабля, находились теперь среди членов команды Ингленда. Они схватили своего бывшего капитана, привязали его к якорному барабану и жестоко избили. После этого они стали швырять в него бутылки, битое стекло, так он и умер. И Шлак захваченных судов Inblend отобрал 3 корабля: один крупный, хорошо вооружённый, и два малых, быстроходных парусника. Теперь имея в своём распоряжении эскадру, он смог действовать ещё более успешно. После длительного плавания у африканского побережья Ингленд на короткое время в ночь отправился в Карибское море, оттуда к берегам Бразилии. Он был одним из самых удачливых пиратов этого района и захватил много кораблей с ценным грузом, пока его не выследила португальская эскадра. В сражении он потерял оба вспомогательных корабля. Самому Ингленту удалось уйти. Отремонтировав свой корабль, он переименовал его в Викторию пересек океан, задержался на короткое время возле Мадагаскара и стал высматривать добычу у западного побережья Индии на широте Гуа и Бомбея. Пираты захватывали много индийских кораблей, однако ни на одном из них не взяли большой добычи. Наконец, они захватили крупный европейский парусник. Это был голландский корабль с богатым грузом на борту. Он был присоединен к Виктории. На этих двух кораблях пираты отправились на Мадагаскар, чтобы пополнить запасы воды и провианты. Затем они обнаружили два английских и один индийский корабли. При виде пиратского флага индийский и один английский корабль обратились в бегство, а второй английский корабль "Кассандра" вынужден был принять бой. Капитан "Кассандры" Макрэ впоследствии представил Ост-Индской компании подробный доклад об этом событии датировав его 16 ноября 1720 года. Согласно этому докладу, артиллерийская дуэль, во время которой английский корабль потерял 12 человек убитыми и 20 ранеными, продолжалась более 3 часов. Данные о потерях пиратов в докладе отсутствуют. Прежде чем Мингленду удалось взять английский корабль на абордаж, капитан Макро оставшимися в живых членами команды, сел в шлюпки и спался на берегу. Несколько туманным представляется то обстоятельство, что пираты и Макро, или наоборот Макро и пираты, после боя искали связи друг с другом. Под честное слово, что его не тронут, Макро прибыл на корабль Ингленда и вел переговоры о судьбе своего судна. Кассандра была оставлена за пиратами в качестве приза Однако Ингленд передал капитану Макра в виде возмещения свой сильно пострадавший второй корабль, бывший голландский парусник Фонтенне. Кроме того, Макра получил 129 тюков ткани из груза Кассандры. Такое доброжелательное отношение Ингленда к Макра было явлением совершенно необычным и вызвало возмущение пиратов. Они, правда, не тронули Макра, хотя некоторым отчего этого хотелось но созвали сходку, на которой Ингленд был смещен. Ингленда с тремя матросами, оставшимися ему верными, высадили на острове Маврикий. Дальнейшая его судьба неизвестна. Когда Чарльз Вейн вырвался из порта острова Нью-Провиденс, его корабль был переполнен пиратами. Поэтому из первых же захваченных кораблей Лэйн подобрал себе ещё два подходящих и укомплектовал их командами и людьми, теснившимися на палубах его корабля. В отличие от большинства пиратов, занявших после прибытия на Непровиденс